Глава, 52. Совершенно не хочется открывать глаза. Есть страх, что все случившееся вчера — просто сон. Но и провести весь день в постели я не могу. Непозволительная роскошь. Егора рядом нет. Провожу рукой по подушке и расплываюсь в улыбке. Пикселя тоже нет. Его хозяин вернулся, и я стала не нужна. Нащипываю телефон практически одиннадцать. Неплохо. На экране несколько пропущенных от Юля я написала ей сообщение о возвращении Белого и предупредила, что не приду сегодня, но она все равно пыталась дозвониться. Доброе утро. Нахожу его в гостиной за ноутбуком. Не хотел будить тебя. Вчера у меня было куда больше смелости. Сейчас же я не знаю, как себя вести. Руки за спиной в замке, остаюсь стоять в дверях. Давно проснулся, прикусываю нижнюю губу. Егор усмехается и, отложив в сторону ноутбук, поднимается с дивана, идя ко мне. Нет. Притягивает меня к себе за талию и оставляет легкий поцелуй на щеке. У меня есть кое-какие дела сегодня. Я постараюсь их закончить за несколько часов. Может, после прогуляемся. А вечером Сергей предлагает собраться всем вместе, отметить мое возвращение. Как смотришь на это? Смотрю сомнительно. Но они его друзья, и какие бы между нами не были отношения, я должна поддерживать с ними контакт. Главное, что Егор будет рядом. А парням и так известно о наших интересных взаимоотношениях. Для них моё появление не будет сюрпризом». «Я не против». «Ты голоден?» — останавливаю взгляд на его губах. «Да». Едва ощутимо проводит ногтем по скуле. «Но мне совсем не хочется отпускать тебя». Бедное мое сердце, что же он делает с ним? Окно в гостиной открыто, но это не спасает от жара, охватывающего мое тело. Егор склоняется ближе, касается моего лба своим, прикрывает глаза и выдыхает. «Люблю тебя, колючка», — говорит несвойственно ему тихо. «Приоткрываю рот, но не нахожу слов, чтобы ответить ему. Это так неожиданно». Паника и счастье смешиваются в один невероятный коктейль. Передо мной мужчина, который четко понимает, чего хочет, понимает, что чувствует и знает, что делает. Но я далеко не такая. Мне свойственно сомневаться, и сейчас я не уверена, что происходящее между нами действительно любовь, а не простая юношеская влюбленность. Мне нужно время. Больше времени. Егор слишком прямолинеен. Из его ноутбука доносится звук входящего звонка. Прости, работа касается губами моего лба и отстраняется. Не знала, что он так хорошо владеет языками. Я совершенно ничего не понимаю, и чтобы не мешаться под ногами, быстренько проскальзываю на кухню. Готовлю завтрак, стараясь не шуметь. Теперь мне нужно кормить не только Пикселя, который нагло уселся на коленях своего хозяина, а ведь на его месте хочу быть я. Любит. Как он может быть настолько уверен в том, что чувствует? Его чайные запасы вовсе опустели. нам не помешает зайти в магазин во время прогулки. Завариваю остатки и красиво разместив завтрак на барной стойке, жестами показываю, что все готово. Будет лучше, если уйду в комнату. Неправильно мешаться. «Поцеловал?» — орёт в трубку. «Да ладно! Так вы теперь парочка?» Ожидаемая реакция. Юля позвонила мне после пар, ей было скучно в тишине добираться до общежития. У Вадима тренировка, и он не смог ее проводить. «Ну да, именно так. От одной мысли о том, что мы вместе на душе теплее становится. Скажи мне, кто в самом начале нашего знакомства, что я буду с ума сходить от белого, то послала этого человека куда подальше. А сейчас я его девушка, и я очень этому рада». «Ха! Теперь все эти сплетницы и завистливые сучки просто удавятся!» Ты просто представь, как они слюной будут брызгать, когда вы вместе появитесь. О, да это будет сенсация этого года. Ты просто красотка, Аня. Честно говоря, в мои планы не входит появляться вместе в университете, но если скажу об этом Юле, то придется слушать часовую лекцию о том, что глупо и совершенно ничего не понимаю. А я и не хочу понимать. Просто хочу быть счастливой. Слушай. «Мы просто обязаны устроить двойное свидание. Ты только представь, как будет здорово, если наши парни подружатся». «Что-что? Наши парни? Я что-то пропустила?» Пришла моя очередь удивляться услышанному. «Ах, да, точно, я не стала тебя вчера беспокоить, но мы снова гуляли с Вадимом, и он предложил встречаться. Я так подумала, серый мне точно не светит, хватит уже по нему убиваться. Егорка теперь твой, тоже не вариант, а Вадим милый и веселый. Нам есть о чем поговорить, а главное — он совершенно меня не бесит. Так что скажешь о свидании?» она говорит так, словно сделала парню одолжение, но это зная Юлю, не стала бы она принимать его предложение, не нравится он ей. Вадим даже очень нравится девушке, просто она, как и я, боится признаться. «Двойное свидание. Не думаю, что Егор согласится, да и я даже не буду ему такое предлагать, у него и без нас дел полно». Не хочу, чтобы он смотрел на меня, как на дуру. Только начали отношения, и я уже предлагаю какие-то странные идеи. О, вторая линия, папа звонит. Ты не отказывай мне, а подумай. Потом созвонимся. Обнимаю. Вот же. Телефон практически выпал из рук, стоило мне развернуться. Ты давно здесь? Вполне. Не хотел мешать. Я согласен на двойное свидание. С удовольствием познакомлюсь с избранником твоей подруги. У меня шок. И на будущее, Аня. У меня может быть сколько угодно работы, но это не значит, что ты и твои желания уйдут на второй план. Я просто подумала... Подумала или побоялась? Усмехается. Иди ко мне. Расставляя руки в стороны, приглашая свои объятия, я с удовольствием принимаю его приглашение. Я не хочу такие отношения, в которых комфортно будет только одному. Ты не должна подстраиваться под меня. Мне так нравится держать его за руку, идти рядом с ним и понимать, что мы вместе. Это какое-то щекочущее каждую клеточку чувство, хочется улыбаться каждую секунду, сидеть рядом с ним в машине не просто как гость, а именно как его девушка. Мне странно то, что это ведь не первое мои отношение, но с Виталиком и близко не было такого, что дает Егор лишь прикосновением. Он привел меня в свой любимый чайный магазин, и хотя совершенно ничего не смыслю в предлагаемом ассортименте, но было приятно, что он интересовался, какой мне нравится больше, спрашивал мое мнение, делился какими-то историями. Еще в машине он выключил свой телефон, сказал, что оставшийся день хочет провести только со мной, и ему все равно, кому и зачем может понадобиться. Я, конечно, давно поняла, что у Егора есть другая сторона, та, которую он показывает за редким исключением но я и представить не могла, насколько нежной она окажется. Я чувствовала себя как в сказке, где любое мое желание может исполниться по щелчку. Мое предложение посмотреть фильм было принято тут же, как и его поужинать в любимом ресторане. И этот ресторан оказался вовсе не тем местом, куда меня приводила Тоня. Он все больше и больше открывался мне, рассказывал о себе не только сухие факты, а что-то интересное о своем детстве родственниках о тех же львах и мне тоже хотелось делиться с ним сокровенным тем что я бы не рассказала просто знакомому тем что знает только юля или же родителя о какие люди миша открывая дверь встречая нас с возвращением пожимает руки анна кивок и я отвечаю тем же планы переигрались в последний момент решили собраться у миша — Позволишь ее обнять? — обращается к Егору. — Будто я позволю притронуться ко мне. А сам как думаешь? Его голос стал холоднее. — Понял. — поднимает ладони вверх. — Проходите все в гостиной, только вас ждали. — Какой сюрприз! — Серый встает нам навстречу. — Анна! — первым протягивает руку мне, и я отвечаю. — Рад тебя видеть. — Взаимно. — Да и по нашим взглядам скажешь, что ничего мы не рады. «Приветики!» Маша тут же лезет ко мне с обнимашками, и мне не остается ничего другого, как принять их. «Рада наконец-то познакомиться с тобой, Аня. Парни немного рассказывали о тебе». Боюсь представить, что именно. Весь вечер Егор держал меня за руку, тем самым придавая уверенности. Несколько раз я ловила наностранный взгляд Серого. Понятно, что я не нравлюсь ему, но сильно сомневаюсь, что он сможет как-то повлиять на Егора, у которого своя голова на плечах. Как оказалось, наши с Юлей догадки подтвердились. Маша и Миша встречаются. Вот и чудно. Значит, теперь мне стоит заострить внимание только на одной — на Тоне, которая, я просто уверена, еще попробует что-то выкинуть. «Слушай, Анька...» «Аня...» «Анна...» Удивленно поворачиваю голову к Егору, когда поправляют Машу, но точно не такое сокращение. Он изменился с момента, как мы переступили порог этой квартиры. Стал жестче, холоднее, местами высокомернее, со всеми кроме меня. На меня он все еще смотрит с нежностью. С одной стороны, приятно, что он знает и поправляет, а с другой, я ведь не маленькая и сама могу ответить. Что такое? Улыбаюсь Маше, намекая продолжить мысль. А, да! Раз мы теперь одна большая компания, может, составишь мне завтра компанию? «Хочу в салон красоты сходить, не помешает обновить маникюр. Кто-то как раз обещал его оплатить», — перебирает Мишина волосы. «Можно. Не против, если подругу приглашу. Уверена, Юлька не откажет». «Подругу?» — зачем-то повторяет Серый и заливает в себя еще бокал. «Конечно. Чем больше людей, тем интереснее». Я следила за ней весь вечер. Маша противно милая, слишком много уменьшительно ласкательных слов, от которых режет слух. Со стороны она может показаться даже местами глуповатой, наивной, но вот на деле, я просто уверена, далеко не так. Что-то мне подсказывает, что это просто образ, чтобы нравиться парням, и Миша этот образ уж точно подходит. Устала? — шепчет на ухо. — Немного. — отвечаю также тихо. Улыбается, продолжая глаживать костяшки большим пальцем уже поздно мы пожалуй пойдем поднимается увлекая меня за собой так рано да ладно вам давайте еще посидим маша встает следом за мишей вряд ли можно в чем то убедить егора если он уже решил как то поступить егор хотела попросить решила начать разговор в машине слушаю я бы хотела пока не афишировать наши отношения в университете «Мне нужно подобрать аргументы, но пока в голове какая-то каша». «Хорошо». Соглашается без каких-либо вопросов. Одна рука за рулем, а второй тянется к моей, оставляя поцелуй на тыльной стороне ладони. «Но вряд ли получится долго их скрывать. Мне потребуется немало усилий избегать тебя, колючка». Мы снова в одной постели. Снова я засыпаю в его объятиях. «А ведь скоро мне придется вернуться в общежитие». Хотя так не хочется.